«Ну что, такая яма тебя устроит?» — поинтересовался Мурза. Виктор прикинул размеры площадки, оглядел ровные стены и кивнул. «Вполне. Ты уверен, что сундук здесь?» — леший топнул ногой по земле. «Прямо вот здесь?» — полагаю, где-то левее. Сергей хмыкнул. Леший махнул лопатой в воздухе. «Здесь?» — вполне возможно. — кивнул Крохин. «Только возможно?» Я знаю, что он здесь, но не вижу сундук, – пояснил Виктор. Заклятие скрывает клад даже от тех, кто способен видеть сквозь морок. Мы можем копать глубже, бегать по ямам, хватать руками в воздух, но ни черта не найдем до тех пор, пока не проведем обряд. Только тогда заклятие спадет, и мы получим сокровище, да, убив четырех человек. Послушай, Крохин, медленно произнес Лешей, тяжело глядя на Виктора. Мы с мужиками посоветовались и решили, что ты должен кое-что услышать. «Что?» — насторожился парень. «Если после того, как мы грохнем бомжей, сокровища не появятся, мы тебя самого в этой яме закопаем». Крохин посмотрел на Мурзу, тот молча кивнул, подтверждая слова друга. «Следовало ожидать», — криво усмехнулся Виктор. «Это все, что ты можешь сказать?» «Клад появится!» — уверенно заявил Крохин. Мурзе показалось, что в голосе заморожа проскользнула высокомерие, словно у человека, знающего и умеющего гораздо больше остальных. Впрочем, разве это не так? «Вылезай из ямы, леший, и пошли за бомжами!» — вздохнул Сергей. «Я не хочу открывать клад в темноте. А разве ночь не лучшее время для колдовства?» Археологи посмотрели на Крохина — Правильное колдовство от времени суток не зависит, ответил тот. Плахо, готово, господа Каты, тащите бродяг. Проблем с разомлевшими от еды и выпивки бомжами не возникло. Да и что они могли сделать против четырех здоровых тренированных мужиков? Ничего. Леший предлагал не тратить на бродяг продовольствие и водку, а сразу надавать по морде и связать. Однако Мурза настоял на своем сначала угостить. Как будто это могло их извинить. Как бы там ни было, поддавшие бомжи не оказали никакого сопротивления, ни заорать не успели, ни драку начать, ничего. Археологи навалились одновременно, стянули руки, заклеили скотчем рты, затем погнали к яме, возле которой суетился Виктор. Леший и Сахар по дороге материли и пинали приговоренных, а вот Мур окаменел. Отрешился от всего, стараясь не думать о предстоящем убийстве, тащил своего подопечного как в тумане, не прислушиваясь к мычанию бродяги, Глыба вел себя так же. «Поставьте их вдоль края», — срывающимся голосом велел Виктор. «Вряд». Археологи подчинились. Крохин спрыгнул в яму и принялся разжигать стоящие в плошках тонкие черные свечи. Руки у него дрожали, поэтому на эту простую операцию Виктор затратил почти две минуты. Затем обернулся. «Я буду читать заклинания и кивать вам». «Начну с тебя», — он посмотрел на Глыбу. «После того, как я кивну...» Ты должен ударить своего подопечного под лопатку ножом и столкнуть вниз, понятно? Да, глухо отозвался Глыба. Бомжи громко замычали. Один попытался вырваться, но Сахар ударил его в печень и заставил стоять. От Сахара несло перегаром, а глаза... Сергей впервые видел у друга такой взгляд, стеклянный, бессмысленный.